После отъезда Агнес они впервые встречались лицом к лицу. Своего рода молчаливое соглашение держало их на отдалении друг от друга до этого дня. Понятно, что доктор не искал повода встретиться с Гийомом, да и он тоже, почти уверившись в том, что Пьер есть тот загадочный любовник его жены, не проявлял желания узнать об этом подробнее. Отчаяние, отразившееся на лице его старого друга в тот момент, когда они виделись в последний раз, сказало ему больше, чем длинные рассуждения, и показалось стремену достаточной карой. Ему не представляло труда вообразить себе, какие страдания мог переживать Анне Брон, если он в самом деле любил молодую женщину. Именно поэтому он поспешил откликнуться на его зов. Без сомнения, речь шла об очень серьезных вещах. «Так что же?» — только и спросил он, когда их взгляды встретились. Яр тяжело поднялся, обошел вокруг стола, чтобы подойти ближе к своему другу. Только что в сен произошло нечто ужасное, Я бы предпочел не говорить тебе об этом, но, пожалуй, ты бы мне потом не простил этого. Ударение, сделанное им на последнем слове, сознательно или неосознанно заставило взлететь вверх брови Диома. Он не удержался и заметил. Что же такое, я мог бы тебе не простить? Кроме того, что ты позабыл дорогу в мой дом, я должен быть... Признателен человеку, который спас мне от смерти, и благодарность моя настолько велика, что вряд ли когда-нибудь сможет истякнуть. Я так обязан тебе. Анне Брон повернул голову и с подлобья посмотрел на него долгим внимательным взглядом. Ты ничего мне не должен, особенно благодарности. Я и так уже вознагражден. И притом сверх того, что заслужил. Это вознаграждение отравляет твое существование, не так ли? Мне кажется, я догадываюсь, о чем идет речь. Но если не возражаешь, мы поговорим об этом после. Что же произошло, сын Вась? Пойдем, посмотришь. Ведя за собой Тремена к лестнице на верхний этаж, а потом к комнате, Анне Брон рассказывал, как приближение Рождества подтолкнуло четырех пожилых женщин из деревушки, расположенной на побережье, на бессмысленный поступок. Они решили навести порядок в оскверненной церкви, очистить и помыть священные чаши. Мысль о святотатстве в храме, совершенном бандой Гето, была невыносимо их набожным сердцам, наполненным светлой любовью к Богу. Они пошли в церковь на виду у всех, и именно так и было. Единственной защитой были их возраст, их незапятнанная репутация и седые волосы. Только на это они и рассчитывали. Никто из близких не пытался их удержать, у них нет близких. Трое из этих женщин — вдовы и не имеют детей, четвертая никогда не была замужем. Риском для жизни они хотели дать Господу последнее доказательство в своей любви и преданности. Ну и что же с ними сделали? Эти сволочи их сразу убили? Нет. Правда, несчастные женщины ранены, но раны не слишком серьезны. Впрочем, наверное, они предпочли бы умереть. Эти дикари не только отказались выслушать их, они их схватили, разорвали на них платье, они били их палками, а потом отрезали им волосы. Что? Да, постригли наголо. Обрили, как здесь говорят. Потом они тащили их на потри, чтобы заставить плясать вокруг своего проклятого дерева свободы. Гем чувствовал, как волосы шевелятся у него на голове от ужаса и негодований. Никто ничего не сделал, чтобы помешать этим ублюдкам. Но где же мужчины в этой стране? А что они могли сделать, кроме того, чтобы просто смотреть? Где Это сабли?